Глава восьмая. Черный янтарь. Нижний уровень подземелий, как и предупреждал Вульф, оказался небольшим, но насыщенным. Продвигаться пришлось уже не по колено, а по пояс в густом тумане, а временами он скрывал из головой. Единственными ориентирами в пути служило смутное сияние впереди и выныривающие серые пелены менгиры, похожие на вытянутые человеческие головы с растянутыми в крике ртами. Я не мог избавиться от ощущения, что где-то уже видел похожих истуканов, только в другом антураже, но не мог точно вспомнить где. Да и на размышления, честно говоря, времени не было. Буквально каждый шаг приходилось преодолевать сбоем. Серые, будто присыпанные пеплом волки с массивными горбатыми спинами, охраняли это место так... Словно где-то впереди логово с их маленькими щенятами. Туманные волки. Те самые, в честь которых взял себе имя Вульф. Лишь чуть крупнее обычных, но это тот случай, когда размер вообще не имеет значения. Поскольку это необычные хищники из плоти и крови. Казалось, что они появляются прямо из тумана. Порой даже не успевая полностью материализоваться. Набрасываются внезапно, стремительно. Силуэты их... Размазываются, будто дымный шлейф от погашенного, но еще не совсем затухшего факела. Зеленые глазищи светят сквозь белесую пелену, как фары. И все это в полном безмолвии, от которого становится совсем уж не по себе. Рычали бы хоть. Или взвизгивали, получая удар. Вот с ударами было совсем худо. Большинство из них проходило мимо. Либо вообще сквозь эти серые дымчатые тела почти не встречай сопротивления. Вульф кинул мне в чат запоздалую подсказку о том, что волков можно достать только серебром или магией стихий. Я сосредоточился на бросках чекрама, серебряных иглах и серебряном жале. А еще регулярно набрасывал на себя зеркальный щит. Его осколки, разлетаясь в стороны блестящей шрапнелью, тоже отлично ранили призрачных тварей. Увы, моя ядовитая кровь их не отпугивала. Либо они не считались животными, либо их ненависть к чужаку, вторгнувшемуся в святая святых, была сильнее страха. Сам Вульф помог мне зачистить лишь небольшой участок возле самого входа на уровень и остался там. Я его не винил. Исходя из механики и финального босса, слитель стопроцентно не выживет в схватке с ним. Я и на свой-то счет не был уверен, хоть внешне и сохранял невозмутимость. Сияние впереди все ширилось, туман вокруг него постепенно рассеивался, призрачные волки продолжали набрасываться на меня, но, кажется, я уже изрядно проредил их поголовье. Вот трое особо настырных отлетели назад от взрыва зеркального щита, усеянные острыми осколками, как дикобразы, и все стихло. Сферы Ци почти синхронно взлетели над их телами и поплыли ко мне, темные, почти черные. В этом походе я черпаю в основном стихию земли. Что ж, живучести много не бывает. Вульф рассказывал, что при прохождении группой обычно полностью зачищают эту пещеру, разыскивая в тумане скрытые алтари, с которых можно собрать лут и добивая всех туманных волков, ради опыта и шанса на выпадение редких Ингредиентов с них, но я шел напрямик к сиянию, а к телам поверженных защитников пещеры даже не склонялся, только собирал цы. Я здесь не ради фарма. Мне нужна только добыча с Сияние исходило из огромной, похожей на кратер дыры в потолке. Оттуда лился яркий и золотистый свет, в лучах которого будто пылинки, вились какие-то мелкие лепестки. Могучая фигура Катаса. Облитая этим светом, кажется, сама осветилась изнутри. Про себя я по привычке называл этого монстра кентавром, но кентавр — это ведь наполовину человек, наполовину лошадь. Если же приглядеться к Катасу, становится понятно, что нижняя часть его мощного туловища скорее бычья. Верхнюю часть назвать человеческой можно только с большой натяжкой. Торс — бочкообразный, сплошь поросшей короткой, но густой шерстью. Толстенные ручищи оканчиваются четырехпалыми лапищами, каждый из которых он может раздавить мне череп. Бычью голову венчают загнутые вперед рога, и толщина их в основании такая, что с трудом охватишь пальцами обеих рук. В руках такого великана ожидаешь увидеть секиру размером с капот от автомобиля или булаву весом в пару центнеров. Однако вооруженный зенкан длинным изящным копьем Древка которого состоит из витиевато-сплетенной лозы толщиной в палец. Кажется, древка это внутри полое, и сквозь неплотно прилегающие стебли просвечивается зеленоватое сияние, наконечник из ромбовидного белого камня размером больше ладони. И что-то подсказывает мне, что оружие это куда опаснее, чем выглядит. Впрочем, оружие для него лишь вспомогательный инструмент. Из инкан сильный маг земли. И насколько сильный, придется попробовать на собственной шкуре. В отличие от тупого каменного увольня Тактамака, кентавр сразу отреагировал на мое появление. Правда, не совсем так, как я ожидал. С удивительной грациозностью и плавностью эта гора мускулов развернулась и выдвинулась мне навстречу. От тяжелого топота его копыт, каждый размером с суповую тарелку, Земля под ногами ощутимо содрогалась. Тебе здесь не место, чужак, спокойно, но веско произнес он. Уходи или умри. А вот голос оказался ровно таким, как я и представлял, глубоким раскатистым басом, от которого все нутро задрожало, будто рядом с мощным сабвуфером. Не могу ни того, ни другого, Так же спокойно ответил я. Я пришел за черным янтарем и не уйду без него». «Хм...» Склонив рогатую голову, задумчиво хмыкнул Катас, и, как мне показалось, улыбнулся. Считывать эмоции на бычьей морде довольно сложно. «Так ты тот самый». Она предсказала, что ты придешь. «Кто?» Еще она сказала, что мне тебя не остановить. Но я все же попробую. Заодно проверим, действительно ли ты тот самый крутанув перед собой копьем, из инкан взвился на дыбы, взмахнул в воздухе передней парой мощных копыт, я швырнул в него целый веер серебряных игл. Почти все пришлись в цель. Промахнуться по такой туше было сложно. Часть кинжалов были сюрпризом. Перед тем, как отправить их в полет, я сжал их посильнее, так, чтобы лезвие резанули кожу на ладонях. Проливать собственную кровь уже начинает входить в привычку. Но что поделать, если эта кровь дает такой ценный дебаф, особенно на сильных противниках? Сразу же после броска я прыгнул в сторону и правильно сделал. Приземляясь обратно на все четыре копыта, изенкан вызвал каменную осыпь на то место, где только что стоял. Заклинание почти как у тактамака, только камни не просто сыплются с потолка, а летят будто ими из пушки выстрелили. Пользуясь неподвижностью противника, я метнул в него еще и чекрам. Заточенный диск просто отскочил от его волосатой груди, будто та была каменная. Черт возьми, а ведь я усилил его у крафтера дополнительными рунами серебра и остроты. Против магических бесплотных тварей он стал гораздо эффективнее, но против обычных монстров все чаще меня подводит хотя дело, конечно, не в оружии, а в том, что противники у меня стали такие. Кентавр, развернувшись, попер на меня так быстро, что мне пришлось уходить в сторону прыжком лягушки. Не зря Вульф обозвал этого босса парнокопытным паровозом. Стоять на пути у такой громадины, да еще несущейся на тебя с такой скоростью, это чистое самоубийство. Тормозя, из инкан поднял тучи пыли, и оставил глубокие, как колея трактора, рытвины в земле. Так и что мне с тобой делать-то, здоровяк? Изначально я планировал опробовать свой козырной прием. Укоренение плюс зеркальный щит. Но теперь этот план не казался мне удачным. Тернии, кастуемые во время укоренения, точно не удержат зверюгу. А что будет, если этот живой таран... Врубиться в меня на полном ходу даже представить страшно. Мне кажется, сотни единиц брони, навешанные на меня умениями, мне не особо помогут. И осколки зеркального щита его тоже не убьют, тем более, что они летят во все стороны, и большая часть уйдет мимо. Крутанув над головой копьем, из инка набрушил на себя душ золотистого света, омывший его с головы до копыт. Черт! Да он еще и хирится, и наверняка от яда моего избавился. Я снова метнул в него веер серебряных игл. Не то, чтобы я надеялся серьезно поранить, а так, просто чтобы не расслаблялся. Кентавр ответил градом каменных осколков, часть которых зацепила таки меня, здорово расцарапав левое плечо и бедро. Почти сразу же он снова бросился в атаку. Набегу, наклоняясь, и цели мне в грудь рогами. Я снова прыгнул, на этот раз вверх, пропуская учащуюся тушу под собой. Еще раз метнул чекрам, но тоже без особой надежды на успех. От бычьей спины он не отскочил, даже немного завяз волосатой плоти, но тут же отвалился, оставив едва заметный порез. Нет, метательным оружием я ничего не добьюсь. На иглы... Тоже нет смысла тратить дальше заряды ци. Пора схлестнуться с ним в ближнем бою. Но нужна защита посерьезнее, чем природная броня. Стоп. А что если... Надеюсь, я правильно запомнил описание этого умения. Скользящий мингир. Каменный цилиндр с неровными, будто выщербленными от многочисленных ударов краями, Возник передо мной на расстоянии вытянутой руки. Высотой он был метра два, шириной меньше метра. Как и было заявлено в описании, управлялся легкими прикосновениями. Будто возишь камень для керлинга. По идеально гладкому льду. Изенкан как раз обстрелял меня очередной порцией каменной шрапнели. Я инстинктивно укрылся за мингиром, заслоняясь им как щитом. Выглянув из-за укрытия, увидел, что Ката снова идет на таран, я уже заметил, что взяв разбег, он уже с трудом корректирует направление бега и с еще большим трудом тормозит. Так что толкнул Мингир ему навстречу, сам отпрыгнул чуть в сторону, но уже без прыжка лягушки. Чувствую, что бой может затянуться, и стоит поберечь заряды ци. Мингир, от моих прикосновений скользящий по земле будто невесомый, теперь сыграл роль забетонированного глубоко в землю отбойника». Когда Катас врубился в него, кажется, вся пещера задрожала, а само чудовище ошарашенно замотало головой. Но пришло в себя куда быстрее, чем я успел что-то предпринять. Взметнув в мою сторону копье, он что-то коротко выкрикнул. Мне, кажется, даже успел разглядеть сгусток темного дыма, устремившийся ко мне. А вот увернуться не успел. Меня быстро окутала дымка, и я замер чувствуя, что покрываюсь толстой каменной коркой. А вот и обещанное окаменение. Одно радует. Урона это заклинание не наносит, просто на время сковывает. И бить меня кентавр сейчас вряд ли будет. Зачем ему освобождать меня из ловушки, в которую сам же и заточил? Ты осмеливаешься применять силу земли против меня? — пророкотал Катас. — Неслыханная наглость. Он положил лапу на верхушку моего Мингира. Для этого ему даже не пришлось особо тянуться. Каменный монолит задрожал, покрываясь трещинами. Еще немного, и он осыпался горой обломков. И столь же неслыханная глупость, самодовольно продолжил кентавр. Ясно, еще один заряд циф пустую. А как же народная мудрость про то, что клин клином вышибают? Впрочем, в артаре своя мудрость и согласно урокам Бао о цикле разрушения, стихия земли слаба против стихии дерева. Изенкан снова взлился на дыбы, топнул о землю копытами, и по бокам его соткались из тумана два огромных волка. Они закружили вокруг меня, пригибая головы к самой земле, только и ждут, когда я снова оживу. Как будто мне одного бычара веса в пару тонн мало. Ну что ж, я долго ждал подходящего случая испробовать свой новый суперприем. И, похоже, этот случай настал. На активацию зерна необоримой силы ушло аж пять зарядов ЦИ. Но за это я особо не волновался. Зато теперь я в течение минуты могу использовать умения школы дерева без ограничений. Ощущения были забавными. Меня начало распирать изнутри, словно воздушный шар. Я стремительно увеличивался в размерах. Всего пара-тройка секунд, я уже смотрел на изенкана не снизу вверх, а вровень, а потом и свысока. Похоже, мне удалось застать Катаса врасплох. Он попятился, тяжело переступая копытами, а заднюю пару ног даже слегка поджал, приседая на круп. Вряд ли ему доводилось раньше видеть подобные фокусы от игроков. Я опасался, что, вымахав до почти четырехметрового роста, замедлюсь в движениях, но этого не произошло. Двигался я как обычно... Вот только силище во мне прибавилось за счет удвоения всех базовых характеристик. Время было дорого, поэтому я бросился в атаку сразу же, как моя трансформация закончилась. Посох царя-обезьян увеличился в размерах пропорционально мне, и толщиной теперь был с молодой деревце. Получить таким по похребтине было очень чувствительно даже для Катаса. Связка... Из нескольких хлестких ударов посохом, то слева, то справа, восьмеркой, Катас отступает, прикрывая свободной рукой лицо. Его волки набрасываются на меня с флангов, вгрызаясь мне в ноги. Кастую тернии. Сразу следом хвост дракона. Волки отлетают далеко в стороны. Изенкан держит удар более достойно. Сразу же добавляю второй хвост дракона. На этот раз сконцентрированный по одной цели, и еще один, и еще, и еще. Чувствую себя как балерина, крутящая фуоте на одном месте. Хотя получается не совсем на одном, поскольку каждый мой удар немного отбрасывает Катаса назад, и я шагаю, чтобы догнать его. Сила во мне сейчас явно больше, чем у противника, так что эффекты ошеломления и оглушения действуют на полную катушку, главное не выпускать его из стана, Боевой клич «Джубокка» — вопль этот пронзительный, винчивающийся в мозг, даже когда я применяю его в обычном своем состоянии. Великаний же вариант, кажется, слышно было даже в Джааке. Изинкан, под его действием как-то паник и перестал светиться изнутри. «Похоже, я сбил с него все бафы. Отлично!» Долбанул модифицированный хлещущей ветвью с посоха. От обычной он наверняка увернулся бы, пока я готовился к удару. Очередной стан продержался куда меньше предыдущих, и из инкан отпрыгнул в сторону. Мой посох ударил в землю, взметнулась во все стороны каменная крошка. Несмотря на полученный урон, Катас продолжал стойко сражаться. Едва он вырвался из стана, как на меня полетела каменная шрапнель, призрачные волки снова бросились в атаку, цапая меня за голени. Навалившись разом, им удалось задержать меня. Я рухнул на одно колено. Изенкан воспользовался этой моей заминкой, чтобы отбежать подальше и метнуть в меня свое копье. Хвост ящерицы. Хотя при моих нынешних размерах промахнуться в меня было сложно, защитное умение школы воды сделало свое дело. Я неосознанно дернулся, сгибаясь влево, и копье пролетело мимо, лишь немного царапав мне боковую часть шеи. Сам я вскочил на ноги и, пинками разбросав волков, снова ринулся в атаку. Таймер действия умения маячил на границе зрения. Непривычные цифры, а быстро съеживающаяся шкала, зеленая, неровная, будто стилизованная под древесные корни. Вроде бы минута в бою — это прорыва времени. Однако я уже потратил больше половины, а долбанный кентавр все еще на ногах я рванулся вперед понимая что это моя последняя атака и чуть не напоролся на стену выросших из под земли каменных столбов перемахнул их одним прыжком бросился за утекающим из инканом преимущество явно на моей стороне но я теряю драгоценные секунды выстрелил в него жалом рывком притянул к себе и тут же снова отшвырнул тяжелым ударом хвоста дракона еще один хвост дракона еще один Нанося очередной удар, я с ужасом почувствовал, что съеживаюсь, уменьшаюсь до прежних размеров. Не дожидаясь толком окончания трансформации, прыгаю на оглушенного Катаса, на лету замахиваясь растопыренными пальцами. Всплеск! Адамантовые когти! Сколько можно нанести ударов за 5 секунд? Разгоряченный схваткой, да еще и под бафом всплеска, я, кажется, умудрился дойти до двух десятков прежде чем раскаленные когти исчезли. На грудь и голову из инкана к тому времени было страшно смотреть. Они превратились в сплошную рану. При каждом ударе в сторону отлетали окровавленные ошметки. Могучее чудовище уже начало заваливаться на бок. Оно явно было на последнем издыхании. Я зарядил орехалковый клык и завершил начатый ударом в грудь. Призванные им волки уже готовые прыгнуть на меня сзади, исчезли, повиснув в воздухе длинными клочками тумана. Катас тяжело рухнул на бок, и последним громким звуком стал удар его рога, оваляющийся на полу камень. Кажется, осколок моего мингира. Потом все стихло. Так быстро, будто кто-то выключил звук. В этой тишине я слышал только собственное дыхание, тяжелое, размеренное, будто я погружался с аквалангом. если бы не эта тишина я вряд ли бы расслышал шаги позади меня шедший двигался осторожно я обернулся рывком держа наготове посох пальцы левой руки согнулись готовые охватить рукоятку Чекрама, выхваченного из слота быстрого доступа вульф замерев на месте поднял руки ладонями вперед все в порядке это я дрогнувшим голосом произнес он Смотрел он на меня настороженно и с долей ужаса. Окинув себя взглядом, я понял, почему. Я был весь изгваздан в кровище. Часть потеков были зелеными. Это моя собственная кровь из многочисленных мелких ран, которые я получил от туманных волков, пока пробирался сюда. Но по большей части это была кровь из инкана. Я так разодрал его когтями, что не запачкаться при этом было невозможно. Мы же договорились, что ты подождешь у выхода, проворчал я. Он пожал плечами. Скучно торчать на одном месте. К тому же ты пробил безопасный коридор до самого босса. Я просто шел по трупам. Я отвлекся. Над изенканом настойчиво маячила сфера Ци. Как и у тактамака, в ней преобладал черный цвет. Однако, в отличие от Голема, Катас был куда более сильным магом. Стихия огня занимала почти четверть сферы. Я все же поглотил стихию Земли. Это куда профитнее для моего нынешнего билда. Блестящий, как антрацит, кусочек черного янтаря я нашел на теле из инкана. Интерфейс? Подсветил мне его. Давай подсказку. Артефакт будто бы врос в череп чудовища на лбу, прямо между врагов. Но стоило его коснуться, как он упал мне в руку. Сдается мне, что если бы у меня не было соответствующего квеста, Выковыривать янтарь было бы бесполезно. Вульф тем временем, кряхтя, пытался вытащить копье из инкана, вонзившееся в огромный валун на краю нашей импровизированной арены. И я подошел и помог ему. Оружие Катаса оказалось на удивление легким. Древка и правда было полым внутри, а сама лоза, из которой оно было сплетено, сухой и твердой, как кость. Изнутри по всей его длине просачивался мягкий свет. Наверняка магическая штука. «Дорого стоит?» — спросил я. Вульф, с трудом подняв взгляд от реликвии, сглотнул. «Не меньше сотни золотых». Но месяца три-четыре назад за копье из Инкана давали и все пятьсот. Сейчас лут с этого подземелья вообще обесценился. Много кто его освоил. Да и крафтеры здорово прокачались и могут выдать снаряжение гораздо лучше. Но я бы, если не возражаешь... Взял копье себе для коллекции. Могу компенсировать твою долю золотом». и отмахнулся. «Считай это благодарностью за твою помощь». «Да пока не особо-то я и помог», — усмехнулся целитель. «Сдается мне, что ты бы и соло этот данж зачистил без особых проблем. но ну, может, потратил бы чуть больше времени». «Спорить я не стал». Лишь многозначительно улыбнулся. «Я не альтруист. И вполне сознательно» отдал эту добычу. Если целитель будет чувствовать себя в долгу передо мной, это будет полезно. Ну, ведь наше путешествие еще не закончилось, не так ли? О, да. Причем не знаю, как тебе, но мне кажется, что мы ни на шаг не продвинулись в поисках Анаанны. Если только не считать этих странных слов о предсказании, который перед боем сказал тебе из Инкан. «Ты и это слышал?» нахмурился я. Угу, и весь бой наблюдал. Кстати, беру свои слова обратно. Я уже не уверен, что Ред – самый крутой монах из тех, что я знаю. Ты тоже кое-что умеешь. О да, я полон сюрпризов. Но что скажешь про это предсказание? Я проходил этот данж дважды. И ни разу из Инкан ничего такого не говорил. Я вообще удивлен, что он умеет разговаривать. «Думаешь, он имел в виду именно нашу беглянку?» «Да я почти не сомневаюсь», — хмыкнул целитель. «Катас — дух камня, хранитель стихии Земли и верховная геомантка племени Серого Тумана. Уж, конечно, между ними может быть какая-то связь, но меня больше интересует другое. Она, Анна, явно предсказала именно твое появление. То есть ты тоже часть этой головоломки, может быть». Но я понятия не имею, как так получилось. Вспоминай, что ты такого натворил за последнее время, что мог попасть в поле зрения жриц диваны. Я задумчиво покачал головой. Возможно, дело в моем паломничестве в Красной Скале и в принятии квеста на мастера стихии Земли. Больше ничего? Может, еще что-то, что могло повлиять на твою репутацию с диванной? Разве есть такой показатель? Есть. Не только для Диванны, но и для других богов Артара. Это скрытые параметры. Игроки не получают уведомлений о их изменениях. Но они точно существуют. Проверено. Кое-какие мысли на этот счет у меня были. Я ведь в свое время освободил Пеплогрива, главу ликанов клана Зеленой Луны. А до этого помог его дочери Ильви. Уж не знаю, сколько очков в карму я заработал этими поступками, но наверняка немало. Возможно, поэтому, появившись у Красной скалы, я привлек внимание Анааны. Значит ли это, что она прячется где-то совсем рядом? Вряд ли. Скорее всего, это какие-то магические или телепатические штуки, как у тех же Кселаев. Но делиться своими соображениями с целителями я пока не торопился. В конце концов, я решил действовать с ним заодно, чтобы самому получать инсайды, а не выбалтывать свои. Не знаю, Вульф, но если из Инкан и правда ждал именно тебя, возможно, это зацепка. Возможно. Возможно, она, она сама на нас выйдет, если будем продолжать в том же духе. Вот только что именно продолжать? Усмехнулся Вульф. Убивать защитников земли? Я почесал затылок. А черт его знает. Но попробуем двигаться дальше по нашим квестам. «Мне, к примеру, теперь нужен кровавый янтарь. Не знаешь, где поблизости разыскать отряд рыщущих, желательно крупный, с несколькими боевыми шаманами?» Целитель неодобрительно покачал головой. «Как по мне хреновая затея. Но если настаиваешь, я попробую сейчас пробить по своим каналам». Он отошел что-то, бубня в чат-медальон. Я тем временем обыскал место битвы с Изенканом, и нашел каменный саркофаг с бонусным лутом. Снова в основном дары земли. Серебряные и золотые самородки, драгоценные камни, янтарь, несколько магических артефактов разной редкости. Увы, ничего особо ценного. Когда Вульф закончил переговоры, мы разделили добычу поровну. По данным разведки легиона, два больших отряда рыщущих недавно были замечены к югу Аджаки. Один двигался в сторону Белого берега, второй дальше, на запад. Первый можно попробовать перехватить. Ну вот, а ты говоришь, что помощи от тебя никакой. Но я тебя сразу хочу предупредить. Вдвоем мы не особо навоюем. Рыщущие серьезные противники. И обычно это они выслеживают и преследуют игроков, а не наоборот. Я не собираюсь сходу бросаться на них в атаку. Для начала давай найдем их, а там уж вызовем подмогу. Есть у меня друзья, которых хлебом не корми, дай только подраться». «О, я подозреваю, о ком ты», — усмехнулся Вульф. «Ну что ж, тогда в путь. Выход отсюда ведет на западный склон Арнархолта, почти к самому подножью плато. Там неподалеку я оставил своего маунта». У тебя, кстати, я Маунта не заметил. Да я все больше на своих двоих. Ну ты даешь. Нет, это не дело. По равнинам пешком далеко не убежишь. Давай заскочим в Джаку. Там всегда можно найти недорогого, но резвого тарпана. Для начала хватит. Как скажешь. Заодно, может, прикупим местного травяного чая? Мне понравились бонусы от него. Вульф взглянул на меня с плохо скрываемым удивлением. Да, их мате – тема для отдельного разговора. Правда, он не продается. И мало кому из игроков его доводилось отведать. Нужна очень высокая репутация с Дау, чтобы они угостили чужака. Ну да. Но в этом мире, как и в нашем, хорошие отношения можно купить. Усмехнулся я, цитируя Маврика.